Глава третья. В лесном лагере. Мы неспешно брили, молча, и эта тишина была куда более комфортной, чем гнетущая атмосфера трактира Волчий Брод. Я и девушка верхом ее определили на варангу. Гномы со свойственной им выносливостью шли пешком. Начиналось утро. Дождь наконец-то прекратился, уступив место влажной, пахнущей озоном и прелой листвой свежести. Солнце, пробиваясь сквозь рваные облака, рисовало на мокрой земле дрожащие золотые пятна. Наш маленький отряд, я, двое гномов-полукровок и спасенная девушка, представлял собой довольно странное зрелище. Но после всего, что я видел в этом мире, это казалось почти нормой. Дайре, закутанная в так быстро пригодившийся дорожный плащ, ехала рядом. Страх в ее глазах постепенно сменялся чем-то похожим на робкое любопытство. Она то и дело бросала на меня быстрые взгляды, словно пытаясь понять, кто я такой, рыцарь, наемник или сумасшедший, возомнивший себя орудием богов. Гномы Муранг и Хрегон замыкали наш караван. Их присутствие успокаивало. Они двигались с уверенностью хищников. Их взгляды постоянно сканировали лес по сторонам. Несмотря на недавнюю потасовку, они выглядели совершенно невозмутимыми, будто размахивать дубовыми лавками в трактире было для них обычным делом. Первым тишину нарушил Муранг. Тали, пророкотал он, поравнявшись со мной. Мы тут с братом подумали и решили расспросить тебя подробно про твой короткий, но неопределенный ответ по поводу того, что вы квизы. А чем ответ, что мне плевать, не показался понятным? Тем, что это создавало нам проблемы всю жизнь с самого детства, в том числе и от людей и своих родичей. Ну, кивнул я. В принципе, этот факт трудно скрыть. Вы выше и шире большинства ваших сородичей. Мы полукровки. В наших жилах течет разная кровь, поэтому мы не можем вступить в клан, а чистокровные гномы нас сторонятся. Считают носителями грязной крови, не доверяют. Вот и приходится перебиваться паденной работой, временной, самой непрезентабельной, вроде охраны караванов, где на родословную смотрят в последнюю очередь. Он говорил это с вызовом, будто ожидая от меня презрения или недоверия. Я посмотрел на него, потом на Муранга. Два могучих воина, которые без раздумий бросились мне на помощь, рискуя собственными шкурами. «Я скажу вам в ответ сложную мысль, товарищи Квизы», — честно сказал я. «В моих жилах течет кровь нескольких народов. Есть и дворяне, есть те, кто отбывал наказание как заключенный, есть крестьяне и ремесленники». И каждого из своих предков я люблю, уважаю и принимаю. Нет никаких причин мне отказываться ни от кого, и все они живы во мне, в широком смысле этого слова. Есть у вас дедушка Дроу, ну и хорошо. Это делает вас сильнее и больше других, как углерод и марганец, смешавшись с железом, обращают его в сталь. В каком месте вы должны грустить? И потом, я оцениваю представителей любых рас по их делам. Я видел, как люди предают людей, а гномы идут против гномов. Я видел, как люди союзничают с орками и так далее, и уж точно я не намерен кому-то выкатывать претензии в связи с происхождением». Гномы переглянулись. В их суровых глазах промелькнуло удивление, сменившееся уважением. Кажется, я сдал какой-то важный тест, сам того не подозревая». «А еще...» Теперь уже заговорил Муранг, и в его голосе слышалось любопытство. «Ходят слухи о человеке» который помог королю Фальктриму в туманных горах Оша, носитель крайне редкого знака «Друг лучше гном», который, среди прочего, закончил войну с орками. Это не ты, случайно, Талирос? Я усмехнулся. Слухи в этом мире распространялись быстрее лесного пожара. «Я действительно был в тех горах и немного помог королю Фальктриму. уклончиво ответил я. «Но «Ну, войну закончил не я, а гномы. Я лишь дал им пару советов по тактике». «Я не собирался делиться подробностями своего изгнания с почетом. Это была моя история, моя очивка и мое проклятие». Дайра, слышавшая наш разговор, немного осмелела. «Сэр Рос...» — ее голос был тихим, как шелест деревьев. «Вы... вы сказали, что отведете меня к отцу. Вы знаете моего отца?» Я повернулся к ней. Ее огромные глаза были полны надежды, и я не мог ей солгать. «Нет, Дайра, я никогда его не видел». Но она и сказала мне, где его искать. И я уверен, мы его найдем, и вы воссоединитесь». Она кивнула, и по щеке скатилась слеза. «Мой дядя – трактирщик. Он брат моей матери», – тихо заговорила она. «После того, как мама умерла, он забрал меня к себе. Он говорил, что мой отец – разбойник и негодяй, который бросил нас. Но я вообще его никогда не видела. Мама меня любила, а дядя… он был очень жесток. Я была у него как рабыня». «Я думала, что так и умру в этом проклятом трактире!» Она всхлипнула. Я молча протянул ей свою флягу с водой. «Пусть выговорится!» Это было частью терапии. Мой квест по спасению девушки плавно перетекал в сеанс психоанализа. Что ж, универсальный специалист должен быть универсальным во всем. Мы ехали еще около часа, углубляясь в лес. Тропа становилась все менее заметной, а деревья все старше и величественнее» я чувствовал что мы приближаемся к цели она и не дала мне точных координат но в голове было четкое ощущение направления как у встроенного компаса поскольку мы шли всю ночь и часть утра то решили сделать привал у небольшого чистого ручья чтобы напоить лошадей и немного передохнуть Дайра, успокоившись собирала в пригоршню воду и умывала заплаканное лицо гномы стояли на страже их наметанные глаза не упускали ни малейшего движения в окружающем лесу Я накормил и напоил лошадей, но не спешил разбивать лагерь, а просто наслаждался моментом тишины, зная, что он не продлится долго. И оказался прав. В какой-то момент бесшумно появились чужаки, как призраки, выскользнув из-за стволов деревьев, десяток мужчин в потертой кожаной одежде, с луками в руках и мечами на поясе. Стрелы были наложены на тетиву и направлены на нас. Классическая засада. Вели наш караван попутно следя. Не идет ли кто за нами? А когда мы остановились, решили выйти познакомиться поближе. Что сказать? Не ходите, дети, в разбойный лес гулять. Муранка и Хрегон тут же выхватили свои топоры, прикрывая меня и Дайра. Девушка испуганно вскрикнула и прижалась ко мне. Лошади тревожно заржали. Я же остался абсолютно спокоен. Я ждал этого. Это было частью плана. Один из разбойников, видимо, старший. Мужчина с густой черной бородой и шрамом через бровь шагнул вперед. Иха, Без глупостей!» – прорычал он. «Бросайте оружие на землю, и, может, останетесь живы. Интересуют только ваши кошельки и лошади!» Я медленно поднял руки, показывая, что не собираюсь хвататься за меч. «Где вы так долго бродите?» – спросил я спокойно. Мой голос прозвучал в лесной тишине неожиданно громко и уверенно. «Я уже утомился вас ждать!» Разбойники замерли. Их лица выражали крайнее недоумение. Они явно ожидали чего угодно. Страха, мольбы о пощаде, отчаянной атаки, но никак не упрек в опоздании. Бородач со шрамом недоуменно нахмурился. «Ты что несешь, парень? Совсем страх потерял?» «Страх мне не свойственен», ответил я, не меняя тона. «Меня зовут Рос. Я пришел поговорить с вашим атаманом, Оливером Рэдом». Так что опустите луки, не смешите лес, и отведите меня к нему. У меня к нему важное дело. Моя уверенность, спокойствие и то, что я знал имя их предводителя, окончательно сбили их с толку. Они переглядывались, не зная, как реагировать. Разоружить его, приказал, наконец, бородач. Не выйдет, покачал я головой. Я здесь с дипломатической миссией, посланник. А посланников, как известно, не разоружают. Это дурной тон и нарушение дипломатического этикета. К тому же, я отвечаю за безопасность вот этой леди. Я кивком указал на Дайра. Так что давайте не будем усложнять. Просто отведите меня к Реду, А там он сам решит, что со мной делать. На то он и босс, верно? Моя логика была наглой, но, как ни странно, действенной. Я апеллировал к их собственным правилам и иерархии. Я не смотрелся как испуганная жертва, а скорее как равный, пришедший на переговоры. «Моя странная компания, два гнома-полукровки, которые выглядели так, будто могут голыми руками разорвать медведя, и запуганная девушка, лишь добавляла ситуации сюрреализма». Бородач колебался. Он смотрел то на меня, то на своих людей, то на моих спутников. «Ладно», — наконец решил он. «Идем». «Но одно неверное движение, и ты ешь! Понял?» «Предельно», — кивнул я. Видите? «Разбойники, все еще держа нас на прицеле, окружили нас и повели вглубь леса. Гномы шли рядом со мной. Их руки по-прежнему лежали на рукоятях топоров. Они не доверяли этим людям. Они доверяли мне. И этого было достаточно». Квест перешел в следующую фазу. Нас вели по едва заметной тропе около двух часов, и все это время мы молчали. Лес становился все более диким и непроходимым и я уже начал думать, что без проводника найти это место было бы невозможно. Наконец бородатый разбойник издал тихий свист, похожий на крик птицы, и из-за камня впереди показались двое часовых. Они обменялись какими-то знаками, и нас пропустили дальше. Мы вышли на большую, скрытую от посторонних глаз поляну, и то, что я увидел, заставило меня удивленно присвистнуть. Это был не просто временный лагерь, это было целое поселение. Десятки добротных деревянных домов и землянок были разбросаны по поляне, многие из них искусно вписаны в ландшафт, замаскированы под холмы или пристроены к стволам гигантских деревьев. Из труб вился дымок, пахло жареным мясом и свежим хлебом. В центре поляны вытоптана площадка, внутри которой горел костер, варилась похлебка. На аккуратно сложенных бревнах сидели и разговаривали люди. Я увидел кузницу, где молот звонко бил по наковальне, несколько мастерских, где чинили оружие и сбрую. И даже нечто, похожее на торговую лавку и таверну под открытым небом. Но самым поразительным было не это, а то, кто здесь жил. Я ожидал увидеть сборище отпетых головорезов людей. Но население лагеря было на удивление интернациональным. Кроме людей, я увидел несколько орков, которые мирно сидели за одним столом с людьми и играли в кости. За другим столом гном и эльф о чем-то оживленно спорили над кружками с элем. По поляне бегали дети, человеческие, орочьи и даже один маленький полуэльф. Женщины занимались своими делами, готовили еду, стирали белье, чинили одежду. Это место не было лагерем банды грабителей, это было вольное сообщество, коммунно, живущее по своим собственным законам вдали от законов королевства. Убежище для тех, кому не нашлось места в цивилизованном мире – изгнанников, дезертиров, полукровок, представителей враждебных рас. Они не просто выживали здесь, они жили, строили, работали, растили детей. Мое отношение... Ведь изначально она и сообщила про разбойников, резко изменилось. Я пришел вербовать банду криминальных отморозков для боевой операции, а нашел нечто гораздо более сложное и интересное. Это был не просто сброд, который можно купить за деньги. Это были люди и не люди со своей идеологией, со своим укладом жизни. И чтобы убедить их лидера, Оливера Реда, ввязаться в мою авантюру, потребуется нечто большее, чем просто золото или угрозы. Наше появление вызвало любопытство. Жители лагеря отрывались от своих дел и провожали нас взглядами. В них не было враждебности, скорее настороженный интерес. Кто мы такие? И зачем нас привели сюда под конвоем? Бородатый разбойник подвел нас к самому большому и добротному строению в лагере. Оно было устроено прямо в стволе гигантского в несколько обхватов дуба. Дверь была сделана из цельного куска дерева, а над ней висел грубо вырезанный герб скрещенный лук и топор на фоне дерева. Это без сомнения был дом атамана. Наш провожатый постучал в дубовую дверь условным стуком. "Атаман, прости, что беспокою, вот это к тебе", крикнул он. "Говорят по важному делу". Дверь со скрипом отворилась, и на пороге появился он. Оливер Ред. Мужчина лет 45 или старше, высокий широкоплечий, с коротко стриженными русыми волосами, тронутый сединой на висках. Его лицо было суровым, обветренным, испещренным мелкими морщинками, но глаза. Глаза у него были умные, спокойные и внимательные. Взгляд человека, который многое повидал, много сражался и научился отличать правду от лжи. Он был одет в простую, но качественную кожаную куртку и штаны. На поясе висел длинный меч в потертых ножнах. Он не был похож на бандита, скорее на опального рыцаря или опытного командира наемников. Он окинул нашу группу быстрым, оценивающим взглядом. Его взгляд задержался на мне, потом скользнул по гномам и, наконец, остановился на Дайре. Я увидел как в глубине его глаз на мгновение мелькнуло удивление. «Ну да, компания у нас странная». Кто они такие?» — спросил он ровным, безэмоциональным голосом, обращаясь к бородачу. «Этот у них главный, назвался Россом», — доложил тот. «Говорит, пришел к тебе на переговоры». «Отказывался разоружаться, твердил про какой-то дипломатический статус. Странный тип. И с ним двое гномов и девчонка». Рэд снова посмотрел на меня. Росс, представился я, делая шаг вперед. «Я принес вам вести, Оливер. Вести, которые лучше обсуждать без лишних ушей. Прошу о разговоре наедине, втроем. Я, вы и эта леди», — я указал на Дайра. Атаман нахмурился. Его взгляд снова вернулся к девушке, он всматривался в ее лицо, и я видел, как в его глазах разгорается интерес, смешанный с недоумением и каким-то смутным узнаванием. «Огномы?» — спросил он. «Ну, вы же их не обидите, а они вас. Они не создадут проблем, если проблем не создадут им», заверил я. Оливер Ред колебался всего несколько секунд. Он был заинтригован. «Моя уверенность, моя странная просьба, девушка, в лице которой он, видимо, пытался угадать что-то знакомое, все это сложилось в загадку, которую ему захотелось разгадать». «Хорошо», — наконец сказал он. «Заходите». Он посторонился, пропуская нас внутрь. Гномы остались у входа, скрестив на груди мощные руки и всем своим видом показывая, что будут ждать столько, сколько потребуется. Но если что-то пойдет не так, то разнесут весь лагерь в щепу, Жилище атамана внутри оказалось таким же, как и он сам, аскетичным, но функциональным и обжитым. Никакой роскоши. Большая единственная круглой формы комната с низким потолком, грубо сколоченный стол, несколько стульев, топчан, застеленные медвежьей шкурой. На стенах висело оружие, мечи, топоры, луки и несколько карт местности. В воздухе пахло кожей, деревом и сушеными травами. Это было жилище воина, а не криминального авторитета. Ред указал нам на стулья, а сам сел напротив, положив руки на стол. «Я слушаю», — сказал он. «У вас пять минут, чтобы объяснить, кто вы такие, и почему я не должен скормить вас волкам за то, что вы вторглись в мой лес». Я не стал ходить вокруг до да около. Время было дорого, а прелюдии в таких делах только мешают. Я посмотрел прямо в глаза атаману. «Со мной на связь вышла богиня», — без предисловий заявил я. я. Лицо Оливера Реда окаменело. Он не размеялся, не назвал меня сумасшедшим. Вместо этого он помрачнел, а в глазах появилась такая глухая тоска, что я понял, я попал в точку. «Что тебе известно, Абаная?» Его голос стал тихим и напряженным. «Достаточно», — ответил я. «Например, то, что вы тайно поклоняетесь ей, здесь, в этом лесу, и что вы не единственный». Я перевел взгляд на Дайра. Девушка, до этого молчавшая, подняла голову. «Моя мать, она тоже почитала хранительницу», — тихо сказала она. «Она научила меня молитвам. Это единственное, что давало мне силы все эти годы». Ред посмотрел на нее во все глаза. Пазл в его голове начал складываться, но самая главная деталь все еще отсутствовала. И я был здесь, чтобы поставить ее на место. «Ваша история началась много лет назад, Оливер» продолжил я, взяв на себя роль рассказчика. Вы были молодым наемником, а она дочерью-трактирщика из деревушки на границе. Вы полюбили друг друга. Но ее отец был против. Вы хотели забрать ее с собой, но не смогли. А потом вам пришлось бежать, чтобы не попасть в тюрьму, и вы больше никогда ее не видели. Лицо Реда дрогнуло как от удара. Он сжал кулаки так, что побелели костяшки. Это была старая, незаживающая рана. «Хотя тебя это не касается, чужак. Моя Милли умерла», — глухо произнес он. «Я справлялся через третьи руки, и мне сказали, что она умерла пару лет назад от эпидемии лихорадки». «Все так, она умерла, и это уже не изменить. Но кое-что вам забыли рассказать». Я сделал паузу и кивнул на Дайра. «Ее зовут Дайра, и она ваша дочь». «Что?» — спросил атаман. Девушка часто-часто заморгала. «Это ваша дочь, господин Рэд. Ваша возлюбленная родила ее и растила в любви. Насколько это возможно в условиях травли со стороны родни? А когда умерла, то по местным обычаям опеку над ней взял ее дядя, который держал ее на положении рабыни, хотя юридически он сестрой, ее матерью, со собственник трактира, полученного по наследству. Само собой, он и сестру, и племянницу от собственности оттеснил. Но по мне так это не важно. Важно, что я привел к вам дочь». В комнате повисла оглушительная тишина. Оливер Ред смотрел на Дайра, и его суровое лицо медленно менялось. Неверие, шок, гнев, боль и, наконец, узнавание и безграничная нежность. Он увидел в ней черты женщины, которую любил и потерял. «Дочь», — прошептал он. Дайра плакала, не скрывая слез. Это были слезы не горя, а облегчения. Мне было неловко, так что я отошел к краю комнаты и сделал вид, что изучаю карту. Кстати, карты прикольные, надо бы как-то сделать себе копию. Эмоциональная сцена, которой я постарался не мешать. Воссоединение отца и дочери была важной частью квеста, но не его конечной целью. «Я рад за вас», — сказал я, когда первые эмоции улеглись. «Но она и свела нас вместе не для того, чтобы вы тут воссоединились и жили долго и счастливо. «Смысл в том, что теперь вы оба должны ей, и ваш долг помочь мне. Ваше лесное войско, Оливер, должно стать армией, которая свергнет короля Конебля в одной стране неподалеку». Рэд, ошеломленный, перевел взгляд с дочери на меня. «Свергнуть короля? Ты в своем уме, Рос!» «Я... Мы... Ты должен понимать и знать вторую часть истории, моей истории. С удовольствием послушаю. Я не буду особенно многословным». После бегства из этих краев я попал на побережье Зеленого океана, подался в пираты, участвовал в рейдах, был момент, воевал во славу герцога Рица и Пелеона, потом обретался на жарком юге. Спустя много лет я вернулся в родные края и сколотил тут банду. И вот, контролирую эту часть сибарейского леса. Разбоями мы не особенно промышляем, все больше контроль контрабанды на границе». Ну, пару раз давали прикурить орда морков, которые подались беженцы и порывались сколотить тот в лесах свое государство. Это откуда орки бежали? Атаман Ред задумался. Из туманных гор вроде. А что? Да так, неважно. В общем ты понял. Я просто хочу жить и править своими людьми, равно как и не людьми. Я. И как смею надеяться, моя дочь тоже. Мы просто хотим, чтобы нас оставили в покое. Моя банда не грабит караваны и не нападает на деревню. Мы мирно сосуществуем с местными. Торгуем, защищаем их от настоящих бандитов. Этот лес наш дом. И уж тем более я не горю желанием ввязываться в разборки каких-то посторонних королей. Теперь, когда я нашел дочь, я хочу просто жить здесь, с ней. Он был искренен, и я его понимал. Но у богини были другие планы. Я не буду вас убеждать или заставлять, пожал я плечами. Она и сказала мне, что вы согласитесь сами. Видимо, у нее есть свои методы убеждения. Я поднялся. Мы с моими путниками поживем у вас пару дней, если не возражаете. Отдохнем с дороги. А вы подумайте. Поговорите с богиней. Это ее сфера ответственности». Оливер Ред, все еще находящийся в прострации от свалившихся на него новостей, молча кивнул. «Будьте нашими гостями», — наконец выдавил он. Тебе и твоим бородатым приятелям окажут лучший прием. Внутри лагеря вам ничего не угрожает. У нас свои законы, и главное из них — не причинять вреда своим». Я вышел из дома атамана, оставив его наедине с новообретенной дочерью и тяжелыми мыслями. «Моя работа на сегодня была сделана. Теперь ход был за Анаи. А я собирался немного отдохнуть и осмотреться. «Впереди нас ждала война».